«Это не может продолжаться вечно», — утверждала Пегги. Именно эта мысль и помогала им держаться. Когда-то это должно прекратиться. В пятницу той кошмарной недели Фло пришла в прачечную и обнаружила, что за ночь вышли из строя все коммуникации. Оставаться в прачечной без электричества, газа и воды смысла не было, и Фло сказала, что все могут идти домой. «Это время все равно будет оплачено», — пообещала она, не заботясь о том, одобрит ли такое решение Стелла. «Вы не виноваты, что не можете работать. Это все проклятый Гитлер». «А что ты будешь делать?» — спросила одна из близнецов. «Я останусь на всякий случай. Может, что-то заработает?» «Мы останемся с тобой». Я тоже отозвалась Пегги. «И я», — сказала Мойра. Последующие часы навсегда отчетливо сохранились в памяти Фло, как доказательство того, что человеческий дух упорно отказывается отступать перед лицом самых суровых испытаний. Паги достала откуда-то колоду карт, и они играли в раздень валета, рамме, снэп, простые карточные игры. Смеялись и визжали безо всякой причины, и любой услышавший их наверняка подумал бы, что этот смех слегка истеричный и слишком громкий. Время от времени они прерывались, чтобы попеть. Они пели «Мы встретимся снова» и «Маленькое эхо» и «Беги, кролик, беги». Сестры развлекали их старыми песнями. Своим дрожащим сопрано они пели «Если бы ты была единственной девушкой на свете» и «Птицу в золоченой клетке». Ближе к полудню, когда они обычно делали перерыв на чай, Мойра печально сказала «Все бы отдала за чашку чая» и как будто в ответ на ее просьбу через боковую дверь вошла миссис Кленси с чайником в руках. «Я подумала, что вы тут от жажды умираете», — бодро сказала она. «Я всегда перед сном набираю ведро воды просто так, на всякий случай. А у соседки, у миссис Планкет, есть примус». Все кинулись за своими чашками. Сестры Холбрук, как всегда, принесли молоко, потому что никогда не съедали свой пайок полностью. «Альберт сидит дома», — сказала мама. «Он повредил ногу, когда был на дежурстве. Следил за зажигательными бомбами. Это ужасно. Только и делает, что жалуется, что пассажиры теперь будут ездить, не оплачивая проезд. По-моему, трамваи сейчас почти не ходят». «А я ему то же самое говорю. Везде такие очереди», — она похлопала Фло по руке. «Ну, я пошла на работу. За чайником зайду, когда буду идти домой». «Не беспокойся, мам, я принесу его. Я бы хотела поговорить с Альбертом. Ты когда будешь дома?» Фло хотела воспользоваться отсутствием Марты, чтобы заверить Альберта хотя бы на словах, что они навсегда останутся друзьями. Она предпочитала, чтобы он был дома не один, на тот случай, если в его глазах появится вдруг нечто такое, чего лучше не видеть. «Я вернусь домой примерно в полвторого. Сал сегодня работает в утреннюю смену и придет вскоре после меня». Позднее тем же утром подачу газа восстановили, а в начале второго из открытого крана вырвалась мощная струя воды. Электричества по-прежнему не было, поэтому гладильный пресс не работал, но можно было загружать белье в бойлеры и гладить утюгами. Фло с облегчением вздохнула, когда женщины с готовностью взялись за дело, и прачечная заработала почти в обычном режиме. Нормальный ход дел представлялся чем-то драгоценным в этом неустойчивом, опасном мире, но продлился недолго. Фло как раз собралась бежать с чайником на Бернет-стрит, когда раздался зловещий вой сирены воздушной тревоги. Она особенно ненавидела дневные налеты. Обычно они оказывались довольно слабыми и короткими, но в отличие от ночных, на них невозможно было не обращать внимания или, по крайней мере, притворяться, что не обращаешь.